Судя по всему, нога не сломана. Вам далеко еще идти? Мы хотим попасть на ближайший турнир, как и все остальные. Мальчик указал на караван, который все больше отдалялся. Мы уже некоторое время идем с торговцами, но из-за нее постоянно возникают неприятности, объяснил мальчик, указывая на девушку. Элен удивленно приподняла брови. Это длинная история. Я слежу за ней как могу. «Но иногда меня нет рядом, и тогда обязательно случается что-нибудь плохое. Теперь нам придется идти одним». «Но я не могу идти!» — Мадлен не переставала реветь. «Так вы на турнир идете?» — полюбопытствовала Элен. «Это наша жизнь. Мадлен танцует или работает служанкой. Она хорошенькая, и для нее всегда находится работа. Сам я чем только не занимался». Чистил башмаки, передавал послания, ухаживал за лошадьми, варил пиво и носил воду. На турнирах всегда требуются работники. А кузнецы там нужны? Ну, конечно же, там нужны кузнецы. Лошадей ведь все время нужно перековывать, а еще там куют проволоку и гвозди, столбы для шатров, балки, крюки, инструменты. Там есть медных а также серебряных и золотых дел мастера. Это не говоря уже об оружейниках, у которых всегда дел не в проворот. Лицо Элен прояснилось. — Ну, раз так, я пойду с вами. Пойдемте, нужно догонять караван, — обрадованно сказала она. — Но я не могу идти, — Мадлен снова расплакалась. — Помоги ей сесть на пони. — А мы с тобой пойдем пешком, — предложила Элен подталкивая девушку к Нестору. — А ты кто вообще такая? — недружелюбно спросил мальчик. — Ой, извини, меня зовут Элен Виора. Я кую мечи и умею это делать очень хорошо, — гордо сказала она, протягивая ему руку. — Женщина-кузнец! — пробормотал мальчик, удивленно качая головой. — Да еще и мечи кует! Чего только не встретишь на свете! — Кстати, меня зовут жан Он руку о рубашку и протянул ее Элен. «Я знаю. Слышала, как она тебя звала. А ее зовут Мадлен. Правда?» Жан кивнул. «У меня был один знакомый, Жан, но он был намного старше тебя». Элен задумалась. «Ты не против, если я буду называть тебя Жанно?» «Нет, у меня бывали клички и похуже. Сопляк, дрянь, бездельник». Он улыбнулся, Элен. — Ну что ж, тогда мы договорились, Жанно. — Давай садись на эту клячу, Мадлен. — Извини, Нестор, я не хотела тебя обидеть. Элен потрепала пони по шее. Она повела Нестора под узцы, в то время как Мадлен с прямой спиной сидела на нем верхом и покачивалась в такт его шагов, словно всю жизнь только то и делала, что ездила на лошади. Элен удивленно на нее взглянула. Сама она сидела на пони, как мешок с мукой, и на своих двоих чувствовала себя намного увереннее. Такое впечатление, что она выросла на спине лошади. Мы оба хорошо ездим верхом, хотя ни у меня, ни у нее никогда не было собственной лошади. Сказав это, мальчик поджал губы. Когда стемнело... Они стали готовиться ночевать в лесу. Хотя они и догнали других путешественников, все же решили устроиться неподалеку от них, чтобы не нарваться на скандал с женой торговца.